Глава 14. Мудрость Эриду. Кончилась теплая вавилонская зима. Близкое лето грозило жарой по-прежнему без вестей от Александра. Лисип решил осуществить поездку в Эриду. Шутя, воятель говорил, что Иреали и Эрис отправились в Эриду с Эрефилом. Четверо друзей поплыли вниз по Ефрату. Гесиона осталась дома поджидать неарха, хотя и клялась, что это будет в последний раз или она покинет его навсегда. Река на юге разделялась на множество рукавов, старец и приток. Образуя громадное болото в полутысячи стадий протяженностью, сплошное море тростников и осоки. Только очень опытные кормчии могли разыскать в этом лабиринте главное русло, отклонявшейся к западу, где вязкие глины и солончаки охраняли восточный край сирийской пустынной степи. Они проплыли около 50 парасангов или полторы тысячи стадий за три дня, не приставая к берегу ни на час. Дальше Ефрат тек широким руслом, направляясь на восток. Еще через 25 парасангов река стала огибать с севера каменистую возвышенную равнину, где некогда располагались изначальные города месопотамии болоты и солончаки простерлись на левый берег к северу востоку и востоку нескончаемое пространство тихой воды болоты тростников населенные кабанами доходило до русла тигра и еще дальше приблизительно на тысячу стадий на пятый день плавания к вечеру они причалили к древней наполовину разрушенной пристани с лестницей из огромных глыб камня на правом берегу реки. Отсюда широкая дорога, утонувшая в горячей пыли, повела их сначала к развалинам города незапамятной древности, а затем, минуя их, дальше, на юго-запад, к небольшому городку на плоском холме. Величественные развалины с убогими новыми жилищами и большой постоялый двор окружали три великолепных храма. Два из них, вернее, один более целый, напомнил Таис главное здание святилища Кибеллы и похожие постройки Вавилона и Сузы. Третий храм со следами неоднократного восстановления отличался особенной архитектурой. Платформа с закругленными углами, облицованная кирпичом, поддерживала его основание. В центре ее широкая лестница вела к портику из трех колонн, под тяжелой пирамидальной крышей. Позади этого помещения поднималась огромной высоты круглая башня с несколькими скошенными уступами. Предупрежденные о приезде гостей, жрецы и служители встретили экбатанцев на платформе, отдавая им поклоны с достоинством и смирением. Среди них преобладали темнокожие, вроде знакомых тайс-индийцев, приезжавших в экбатану.